Глава четвёртая. Нина. То, что Бестужев — сложный человек, я поняла давно. Но насколько он сложный по-настоящему — только сейчас. Сразу после того, как я сказала, что меня все устраивает, Бестужев, налив кофе мне, и себе, пошёл вглубь квартиры показывать мое рабочее место. И привел меня в шикарный кабинет, где все вокруг было деревянным — шкафы, мебель, пол и даже потолок. Как будто мы с ним очутились внутри музыкальной шкатулки. А еще здесь оказалось столько книг, что я в буквальном смысле открыла от изумления рот. Все шкафы были забиты ими под завязку. Старые новые, спрятанные за тонким стеклом, они манили меня и притягивали взгляд настолько, что я даже не сразу заметила все остальное. Остальным были два стола в разных концах кабинета. Один побольше и возле окна, другой поменьше и ближе к двери. Тот, что поменьше, стоял так, что было видно экран монитора, а вот второй — наоборот. И оба были завалены бумагами. «Будьте осторожнее с кофе», — предупредил Бестужев, показывая на стол поменьше. «Не залейте ничего. Вот ваше рабочее место. Садитесь, сейчас буду все показывать». Я послушно опустилась в компьютерное кресло и с трудом удержалась от того, чтобы не начать кататься в нем по полу. Всегда любила это развлечение, особенно когда нервничала. «Первое», — произнес Бестужев, склоняясь надо мной так, что я сразу вжалась в спинку, пытаясь стать как можно незаметнее. Но с моими объемами, особенно в области груди, это проблематично. Однако мужчина смотрел сейчас не на нее, а куда-то на стол. Вытащил из-под кипа бумаг мобильный телефон, обычный смартфон, и продолжил. «Вот телефон. Вы отвечаете на все звонки, но если он завибрирует, звук на нем отключен. Выходите в коридор. Разговорами меня беспокоить не нужно. Отвечать на все звонки без исключения. Если это спам, кладете трубку и добавляете номер в черный список. Если звонит моя мама, терпеливо выслушиваете ее, поддакиваете и просите перезвонить вечером. Если звонят из издательства, записываете информацию и говорите, что я ознакомлюсь с ней, а потом наберу им сам. Самое главное, вы ни в коем случае не беспокоите меня. Никаких вопросов. Все понятно. Не совсем. Я нахмурилась, глядя на серьезного Бестужева, который стоял, возвышаясь надо мной и держал в руке мобильный телефон. «Если, например, у вашей мамы или у сотрудника редакции будет срочный вопрос?» «Все срочные вопросы могут подождать до обеда», — покачал головой мужчина. «Так и говорите собеседникам. Да еще. Поскольку это мой телефон, на него могут совершать и другие, более личные звонки. На них тоже отвечаете, всем говорите, что я перезвоню при необходимости». У меня глаза на лоб полезли. Честно говоря, я думала, что Бестужев предлагает мне замену стационарного телефона. А это... его личная труба? Он шутит, что ли, так? Я бы в жизни не доверила свой телефон незнакомой женщине. Мало ли что она может сделать. Фотографии из галереи поудаляет нужные, имена в телефонной книге перепутает, переписку в мессенджере читать будет. И это я еще молчу про банковские приложения. Не смотрите на меня так. На лице Бестужева возникло подобие улыбки. все таки он умеет улыбаться, пусть и скованно. «Да, я вполне могу доверить вам свой телефон. Там ничего такого нет. На всем, куда нельзя заходить, стоят пароли. На галерее тоже? Вы имеете в виду фотографии?» — уточнил мужчина, и я кивнула. И тут он меня огорошил. «Их там нет. Шутите? Серьезно. Сам я не фотографирую ничего, как-то не люблю это дело. А чужие фотографии, которые мне присылают, сразу скидываю в облако и удаляю из памяти телефона. Да, в общем, даже если вы туда залезете, ничего криминального не увидите. Так что...» Он положил телефон обратно на стол. «С этим, я надеюсь, все понятно. Теперь дальше». «Перед вами...» Бестужев махнул рукой на груду бумажных листов, что лежали рядом с клавиатурой. «Моя правка романа, который я сейчас пишу. У меня такая привычка. Я пишу на компьютере, потом распечатываю, перечитываю, вношу правку, а файл правит уже моя помощница. Не хочу тратить время на подобные мелочи. Файл лежит на почте, сейчас я вам ее покажу. В общем, минут 15 Бестужев бесстрастно объяснял, что мне предстоит делать. Ничего сложного. Обычная секретарская работа, пусть и специфическая. Кроме внесения правки, нужно было вести группы в социальных сетях, в том числе отвечать на комментарии, выкладывать на литературные порталы продолжения книг, проверять почту и пересылать важные письма Бестужеву, а остальные стирать. Короче говоря, возможностей для диверсии была масса. И то ли он доверчив, то ли просто не понимает, зачем кому-то делать ему гадости. В целом все было понятно. Работы завались. И главный прикол состоял в том, что пока Бестужев пишет, я не могла шуметь. и Ему, как выяснилось, нужна полнейшая тишина. Следовательно, мне следовало потише печатать, не шуршать бумажками и, желательно, не дышать. Чихание вообще каралось смертной казнью. Шучу, разумеется. Просто Бестужев меня предупредил, что никаких резких звуков быть не должно. С девяти до двух следует сидеть тихо, как мышка, и работать. Вроде бы не самая сложная задача, да? Однако в первый же день я чуть с ума не сошла.